А как небе кайзы, закричал он. Что тебе нужно? спросила гусеница. Мы потеряли башмачок, сказал Мартин. А не нужно было лететь в башмаках, сказала А как небе кайзы. Придется вам догонять нас, а если не сможете догнать.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 Гляди-ка, Матц, что это такое? закричала девочка. Она нагнулась и подняла башмачок Нильца. Вот так штука, самый настоящий башмачок, совсем как у нас с тобой, только нам он даже на нас не налезет. А ну-ка попробуем. Матц схватил у сестры башмачок и стал напяливать себе на нос. Нет, нет, не лезет. Он повертел башмачок у руках.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 И даже хвостом, что в конце концов выбил башмачок из рук матца. Тут как раз подоспел Мартин. Он подцепил башмачок клювом и пустился на утёк. Но было уже поздно. Его увидели. В два прыжка Матц подскочил к Мартину и схватил его за крыло. Мама, мама, закричал он. Наша Марта вернулась.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 Она быстро скинула передник и навбросила его на Мартина. Как не бился Мартина, как не ни рвался, ничего не помогало. Он только еще больше запутывался в переднике. Так его спеленотого и понесла хозяйка в дом. Вот какая получилась история.